Глава тридцать «В чем дело?» — терялась в догадках Аша. «Чем я провинилась?» Но мысли ее были далеки от истинной причины всех ее печалей. Неискушенная Аша не могла представить себе, что Махендра влюбился в Бенадини. Ей в голову не приходило, что так скоро после свадьбы муж ее совершенно изменится, станет совсем не таким, каким был в первые дни их совместной жизни. С утра Махендра отправился в колледж. Раньше, каждый раз провожая его, Аша подходила к окну, а Махендра, садясь в экипаж, прощался с ней взглядом. Это стало у них своего рода традицией. И сегодня, заслышав стук колес, Аша машинально подошла к окну. Махендра тоже, как обычно, поднял голову и взглянул на окно. В тот же миг он заметил осунувшееся, еще не умытое после сна лицо жены, спутанные волосы, измятая сари и поспешил опустить глаза в книгу, лежавшую у него на коленях. Впервые супруги не обменялись безмолвным, но полным значением взглядом и улыбкой. Экипаж отъехал, Аша бессильно опустилась на пол, все на свете было ей немило. Пробила половина одиннадцатого, в деловой жизни Калькута наступил час прилива, сновали экипажи, трамвай шел за трамваем. И грустная мелодия измученного, окаменевшего от страданий сердца молодой женщины звучала таким диссонансом неумолчному шуму большого города. Вдруг Аша показалась, что она поняла причину безразличия мужа. «Конечно», — размышляла она, — «Махендра узнал, что Бихари приезжал в Бинарис и теперь сердится. Но ведь кроме этого ничего дурного не случилось, да и в его приезде я не виновата». Сердце у Аши неожиданно больно сжалось, а вдруг Махендра подозревает, что Бихари поехал в бинарис ради нее. Может, он думает, что она сговорилась с Бихари? Какой стыд! Как он мог подумать такое? Достаточно и того, что ее имя связывают с именем Бихари, но если Махендра заподозрила ее в чем-нибудь, она не переживет. Если существует причина для подозрений, если она в чем-то провинилась, почему прямо не сказать об этом? и проверив не наказать ее. Почему Махендра не поговорит с ней обо всем откровенно? Почему избегает Ашу? Неужели в его душу закралось столь ужасное подозрение, что ему даже стыдно признаться ей? Как еще можно объяснить то виноватое выражение, которое последнее время не сходит с лица Махендра? Однако разгневанный судья не испытывает чувства смущения. Весь день Махендра не мог забыть усталого и печального личика Аши. Во время лекций и в перерывах, разговаривая со студентами, он все время видел перед собой стоявшую в окне жену, ее полный страданий и тревоги взгляд, спутанные волосы, измятая Сари. После лекции Махендра долго гулял по берегу Галдикхи. Уже стемнело, а он все ходил и не мог придумать, как ему держаться Сашей. Что лучше, жестокая правда или приятный обман? Махендра даже в голову не приходила мысль отказаться от Бенадини. Жалость к жене и любовь к Бенадини. Как совместить эти чувства? Махендра пытался убедить себя, что немногих жен любят так, как он любит Ашу. Почему бы ей не быть довольны этим? Бенадини и Аша в большом сердце Махендры есть место для обеих. Та чистая любовь, которая связывает его и Бенадини, не может мешать его супружеской жизни с Ашей. Словно камень свалился с души Махендра. Бенадини и Аша, он не откажется ни от одной из них и будет словно планета, у которой две луны. Махендра почувствовал на душе небывалую легкость. Аша не будет больше страдать. Сегодня ночью он будет ласков и нежен с ней. Придя к такому решению, Махендра быстро зашагал к дому. Аша не вышла к ужину. Уверенный в том, что жена придет к нему и в эту ночь, Махендра отправился в спальню. Какие же воспоминания овладели им, пока он ждал ее в безмолвии комнаты? Были-то воспоминания о вихре страсти, которую он пережил Саше после свадьбы? Нет. При восходе солнца свет луны тускнеет. Воспоминания о прошлом померкли и почти стерлись в памяти Махендра. Сияние другой прекрасной молодой женщины затмило и вытеснило из его сердца образ скромной стыдливой Аши махендра вспомнил как отнимал у Бинадини ядовитое дерево после захода солнца она приходила сюда читать вслух копала кундолу и поздно когда в доме все уже спали в застывшей тишине пустынной комнаты продолжал звучать ее голос исполненный глубокого и сильного чувства неожиданно усилием воли она брала себя в руки и бросала книгу я провожу тебя вниз говорил махендра все это всплывало в памяти молодого человека и дрожь пробегала по его телу. Наступила глубокая ночь. Теперь Махендра боялся прихода Аши, но она не пришла. «Я был готов исполнить свой долг, но что я могу сделать, если она несправедливо сердится на меня?» — подумал Махендра и снова погрузился в мечты Абинадини. Пробило час ночи. Махендра не мог больше бороться с собой, он откинул москитную сетку, встал с постели и вышел на крышу. Стояла восхитительная лунная ночь. Огромная безмолвная калькутта, погруженная в сон, чем-то напоминала океан, когда он спокоен. Над крышами пробегал легкий ветерок, убаюкивая огромный город. Махендры не в силах был больше подавлять желание, так давно владевшее всем его существом. С тех пор, как вернулась Аша, он ни разу не видел Бенадини. Пьянящая безмолвие лунной ночи взволновало молодого человека — Все его мысли устремились к Бенадине. Он спустился на веранду, примыкавшую к комнате Бенадине, и, увидев, что дверь не заперта, вошел. Постель была пуста. Бенадине находилась в это время на южной веранде. Услыхав шаги в своей комнате, она крикнула «Кто там?» «Это я, Бенот», — ответил Махендра очень тихо и прошел на веранду. Теплыми ночами, постелив циновку на южной веранде, вместе с Бенадине обычно спала, и Раджелуки. «Махин?» — послышался ее голос. «Ты почему здесь так поздно?» Глаза Бинадини метнули из-под черных густых бровей в его сторону взгляд, подобный молнии. Махендра, ничего не говоря, быстро покинул комнату.